Глава одиннадцатая. Дана. Я не могла нарадоваться тому, как мне повезло с фрейлинами. Вот я абсолютно серьезна. И не важно, что меня не ласково встретили. Ну так, если логически посудить, с чего им меня любить? С Саэль все понятно. Ее благодаря мне вообще во дворец пригласили. А Марели и Ланель ничего хорошего и не ждали. Но уцепились за шанс всеми конечностями. И правильно сделали – Я за тех, кто будет мне верен, и помогать сама, кому хочешь, голову откручу. Нет уж, своих людей я буду беречь и хвалить. Конечно, не забывая про кнут и пряник. Однако что-то мне подсказывает, что кнута в этом случае не потребуется. Девушки развили бурную деятельность. Меня не только одели, проводили умыться, но и попутно вводили в курс дела». объясняли, какого рода информацию подготовили, отчитались, что портные придут в любое удобное для меня время, а также, что штат прислуги ждет лишь моей отмашки, чтобы утвердить назначение в крыло супруги-повелителя. Я слушала об обитателях дворца, его устройстве и была огорошена тем, что аудиенции со мной добивается леди Арнель. «Нет, с одной стороны, желание любовницы мне понятно, но настойчивость мне не нравится». «Одеваться некуда. Вот поужинаю, там и приглашу. Чего бегать?» «Я не боюсь. К тому же со мной мои фрейлины. Пакостить та женщина не должна». Пока служанки сервировали стол, я заметила, как ревностно леди Ланель наблюдает за их действиями. «Такое впечатление, что служанки тоже новенькие и могут ошибиться. На самом деле у меня бы от такого пристального внимания руки бы дрожали». Собственно, и дрожали первые месяцы работы в клубе, бедные девочки. «Леди Ланель», — позвала я, чтобы та перестала так зорко следить за стараниями служанок, — «что у нас сегодня на ужин?» Это первое, что пришло мне в голову. «Ах, простите, ваша милость», — выдохнула Фрейлина, мое упущение. Я должна была озвучить меню». «Наверное, да, должна. Но у нас были темы куда интереснее». «Всё хорошо!» Поспешила её заверить, что не сержусь. Я краем уха слушала, какие блюда подадут, а сама следила за Саэль, которая вдруг переглянулась с Морель и нахмурилась. Не поняла. У нас тут диверсия в стане служанок? Поэтому Ланель так следила за происходящим. Блин, Дана, ты после сна отупела, что ли? Или наоборот расслабилась и поностальгировала о своей работе? Так для последнего рановато, не так давно и землю покинула. «Постройтесь!» – потребовала я, глядя на четырех служанок. Фрейлины тоже было дернулись, но я махнула рукой. Очередной жест, чтобы они оставались на местах. Вообще еду еще не привезли, только приборы столовые расставили. И если в напитки и в еду можно что-то подложить, то... Что сделаешь сейчас? Разве тарелки или вилки смазать чем-нибудь неприятным? Но ну, так это еще и зловчиться нужно. К тому же магию враждебную Фрейлина бы точно засекли». «Черт! Ну вот и что им не понравилось?» «Мало данных. Слишком мало!» «Ладно. Включаем логику и осматриваем служанок. Все словно под копирку в светлой униформе, закрывающей тело так, что ни кусочка голого тела не видно. Волосы убраны под чепец, головы опущены вниз». На первый взгляд никто не нервничает. Стоят спокойненько, ждут дальнейших указаний. Но ведь что-то царапнуло моих фрейлин. Или служанки допустили ошибку в сервировке, потому и нахмурилась Саэль. Она-то максималистка в силу юности, значит, стремится к идеалу. А я просто мнительная. Хм, все же не идиоты во дворце, чтобы вредить супруге повелителя еще и таким топорным способом. Так, девочка, вдох... «Выдох и исходим из худшего сценария. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Сами признаетесь? Или приказать обыскать вас?» Холодно поинтересовалась я, глядя на замерших служанок. «Тут главное не переборщить с грозностью, но дать понять, прочувствовать, что если начнут отпираться, будет в разы хуже». «Ваша милость!» Хором воскликнули служанки и низко опустились в книгсонах. Я лишь мимоходом отметила, что различаю реверанс и книг Память Данаэль даже в мелочах полезна. «Не купите, ваша милость! Мы не могли я слушаться. «Опа! не немнительные! Что-то было!» «Матушка провелителя приказала!» «Чего?» «Нет, я всего ожидала, но явно не такого, вот вообще не такого!» «Ладно, там любовница бы козни строила, это еще понятно!» Может, еще какая обиженная женщина, но свекровь, которая в отъезде! Чего приказать-то могла? Разрыв шаблона. Судя по тому, что мои фрейлины держат покерфейс, даже молоденькая Саэль, они почему-то не удивлены вмешательству свекрови. Одна я, как дура, пытаюсь понять, каким образом мать Антареса могла вмешаться в мою жизнь на расстоянии. «Дана, ты все-таки дура. Магия ведь!» «Наверняка эта женщина уже знает о новом статусе сына. То есть и обо мне тоже уже знает». Я перевела взгляд на Морель и поняла, что ей есть, что мне сказать. Но, видимо, не при служанках. «Свободны», — приказала тем, и, дождавшись их ухода, повернулась к своим помощницам. «Объясняйте». «Ваша милость, мы ждали подобного обращения матушки-повелителя и несколько удивлены тем, что не получили его». Осторожно начала леди Ланель. «А тут ничего удивительного. Вы дали мне клятву, значит, преданы сейчас мне, а не матушке-повелителя». Я вздохнула. «Я правильно понимаю, что зла мне не желали, поэтому вы промолчали. Мы сказали бы, как только служанки вышли бы». Тут же отозвалась Морель. «Мы не имеем права что-либо от вас скрывать, тем более...» «Тем более что?» «Нам известно, что человеческие женщины подольше желают сохранить фигуру и не стремятся сразу после брака рожать». «Что?» — я опешила. «Хорошо, хоть не вытаращилась на фрейлин, а то было бы совсем неприлично». «Мы собирали информацию, и в королевских семьях человеческих не принято беременеть в первый год брака. А мысль, что могло просто не получиться, видимо, барышня в голову не приходила». Возможно, потому что у супругов не получалось. Потому матушка повелителя и распорядилась сейчас. Она позаботилась заранее о том, чтобы жена повелителя понесла в ближайшее время после заключения брака. На Настали салфетки с обережной вышивкой и заклинанием на плодовитость. А чуметь. Меня свекровь в глаза не видела, но уже желает внуков. Ведь явно Морель, говоря заранее, имела в виду не меня, а любую жену сына. Вот ничего ж себе! — «Убрать, вашу милость!» Тут же спросила Саэль. А я задумалась. «Ну, во-первых, ничего плохого в детях не вижу. Конечно, как и любая нормальная женщина, я считаю, что прежде чем заводить детей, нужно иметь твердую почву под ногами. Иными словами, финансовую независимость и жилье. Если не брать в расчет конкретно меня, то у мужа все это есть, и даже с избытком. Во-вторых, портить отношения со свекровью не хочется». «Естественно, то, что она действовала из-под тяжка, мне не нравилось. Однако я же не знаю всех обстоятельств ее решения. Человек, может, десятилетиями внука ждет, а сынок все никак не нагуляется. К тому же меня не отравить пытались, а заговорить на плодовитости явно какую-то защиту. Знать бы еще, что означает обережная вышивка. Но это потом. И в-третьих, начни я открытую конфронтацию. К чему это приведет?» Я вообще всю жизнь о матери мечтала, а вдруг мне повезет свекровью, и та меня как родную дочь примет. Мечты, мечты, но все же. Я вздохнула, взвесила мысленно все за и против, и только после этого отдала приказ. Пригласите лорда Ралана. Салфетки до его прихода не трогать. Ожидание оказалось недолгим. У меня даже мысль закралась, а не бродил ли лекарь где поблизости? Слишком уж быстро пришел. Впрочем, может, магией воспользовался. Может, живет неподалеку. В общем, чего я на человека... Ну, ладно, на Феллера узнаговариваю. Ваше Высочество, вы плохо себя чувствуете? Первым делом поинтересовался он, кинувшись ко мне. В голосе Ралена была неподдельная тревога, которая, каюсь, но подкупила меня. Так о том, кто неинтересен и не важен, не беспокоится. Благодарю, что так быстро отозвались на мою просьбу. Я улыбнулась. «Я замечательно себя чувствую, но была вынуждена оторвать вас от важных дел. Понимаете, лорд Раллен, матушка повелителя позаботилась обо мне, но я не уверена, что в моем нынешнем состоянии заклинания извне не скажутся худом вместо добра». Пока мужчина соображал, о чем речь, я указала на накрытый стол и, в частности, на белые, вышитые золотой нитью салфетки. Вообще, такими впору хвастать и беречь, как зеницу ока, а не подкладывать, вытирать руки и жирные губы. Жалко ведь. Меня до глубины души тронула забота матушки, но я не уверена, что действие обережной вышивки не скажется на мне худшим образом. Мне бы не хотелось, чтобы мать-повелителя корила себя, если со мной что-то случится. «Лорд Раллен, подскажите, не будет ли вреда, если я воспользуюсь подарком?» Я едва сдержала смешок, наблюдая за сменой выражений на лице мужчины, да и заодно на лице своих фрелин полюбовалась. Если две старшие одобрительно кивнули, то Саэль вытаращилась так, словно диво дивное увидела и чудо чудное услышала. Какой же она еще ребенок? Я усмехалась, но про себя. Внешне казалась доброжелательной и невозмутимой. Вообще держать лицо – первое, что нужно уметь среди тысячи глаз и тысячи ушей. А потому стоим, смотрим, как племянник Антараса изучает салфеточки. Быстро так изучает, но при этом сам не касается. Боится вдруг стать плодовитым. Тихо, Дана, не смейся. И картинки в голове не представляй. Черт, как же сложно. Особенно учитывая внешность мужчины. Мечта ведь девичья. Так и представляю, как он входит в спальню к своей женщине и убитым голосом сообщает, что вынужден держать телебат. Посмотрел на салфеточки, а те стопроцентное зачатие гарантируют, а ему нельзя, ведь он странствующий министрель, Ив, в разведке на службе повелителя, какие уж тут дети! Да уж, какие только мысли на голодный желудок в голову не приходят! Ваше высочество!» «Вреда вам обережная вышивка не принесет, как и не окажет возбуждающее действие». Наконец вынес вердикт Рален. «Но злоупотреблять такими подарками не советую. Я обязательно это передам матери-повелителя». «Благодарю». Улыбнулась я, размышляя над тем, стоит ли приглашать его на ужин. «Нет, не хочу. Мне еще о многом Фрейлин расспросить надо. А мужик этот мутноватый будет и мешать, и отвлекать. Так что пусть обратно идет». «За стол не приглашаю». Кажется, Рален это понял, но, видимо, и не ожидал приглашения, а потому, заверив меня в моем здоровье и вновь напомнив, что утром справится о моем самочувствии, удалился. «Подавайте ужин», – распорядилась я с его уходом. «А после него я готова принять леди Арнель». Леди Арнель вошла в большую гостиную как королева. Недовольная королева. Но кто сказал, что я стану принимать ее в малой гостиной, предназначающейся для близкого круга супруги-повелителя? Мое почтение с хвостиком, но на большее не рассчитывайте. Хотя идея подружиться с любовницей мужа мне нравится, но почему бы и нет? Я была в благодушном настроении, и на то были причины. Первое, я наелась. «Честно скажу, учитывая место моей работы, толк в еде я знала и очень хорошо. Нам часто перепадали изысканные блюда. Всякое на кухне бывало. Повара могли накосячить с оформлением, и блюдо гостю в таком случае уже не понесешь. Бывало, человек закажет, а есть не станет. К примеру, заказал, счет оплатил, но ушел раньше, чем заказ оказался готов. Не выкидывать же. Тем более оплачено». Иногда я сама себя баловала, выбирая ту или иную диковинку. Уж очень хотелось попробовать. Поэтому искусство поваров по велительской кухне я оценила высоко. Все, что было подано мне на ужин, было вкусным и питательным. А самое главное, я не чувствовала тяжести в животе, хотя кушала с огромным аппетитом и будто наедалась впрок. Впрочем, я три дня ничего не ела. и у меня каналы магии развиваются, так что ела, ем и буду есть, и пусть только попробуют пожатничать». Вторая причина. Мы побеседовали с фрейлинами и наметили план ближайших действий. После аудиенции с леди Арнель ко мне придут сапожных дел мастер, затем портнихи. Я выспалась, и спать мне совершенно не хотелось, а значит, я готова к подвигам, хотя бы минимальным. Конечно, я не стану гонять фрейлины в хвост и в гриву, Они, в отличие от меня, так долго не спали. Саэль явно скоро начнет клевать носом, но это ничего. Вот закончим с портными, и я отпущу своих помощниц отдыхать. Сама же зароюсь в книге, что мне принесли Морель и Ланель. В общем, встречала я любовницу мужа с улыбкой, можно сказать, доброй. Неприязни к женщине я не испытывала. Наверное, от того, что сама с Антаресом постель не делила. А вот случись у нас близость, и побеги он греть просто не Арнели, вот тогда да. Полетели бы клочки по закоулочкам. Поэтому я рассматривала ее с чисто женским интересом. Очень красивая женщина, эффектная брюнетка. Даже странно, как я успела понять, все Фэлроу имеют светлые оттенки волос. Мы обе выделялись на общем фоне. Я своей огненной копной. Она волосами цвета вороного крыла. По статусу я была выше нее, поэтому при ее появлении даже не дернулась, продолжая сидеть в широком кресле с потрясающе мягкой спинкой. Фрейлины же почтительно склонились, приветствуя высокосветскую леди. «А еще я не могла оторвать взгляда от платья. Знаете, так бывает, ты видишь вещи, понимаешь. Вот она, твоя голубая мечта!» «Одно плохо». Моя мечта была не на манекене в витрине магазина, а на очень даже живой женщине, которая определила меня в сопернице. «Ваша милость», — пропела леди Арнель, причем точно сделала заминку специально, прямо намекая на то, что я принцесса, а вот милость явно ненадолго. «Я безмерно счастлива, что вы приняли меня». «Кстати, об обращении». «Раллен тоже называл меня ее высочеством, а не милостью, меледией и так далее. Но, думаю, у него это связано с противоречием. Он-то знает, что брак не консумирован. Выходит, что и Арнель знает? Раз специально оговорилась, хотя и исправилась, все же посторонние присутствуют. За леди скользнули две женщины, скорее всего, ее Фрейлины. Те склонились на порядок ниже своей госпожи и не посмели произнести ни слова. Но, ну, собственно, и права не имели. Вообще, и Арнель это не должна была рта открывать, пока я сама к ней не обращусь. Это понимание настигло меня позже. Не всегда память Данаэль срабатывала быстро. Вот блин. О, леди Арнель, учитывая вашу настойчивость, мне совсем не сложно оказать эту милость. И сладко улыбнуться. Как гламурные модели на обложках журналов. Поиграем, девочка. Ох, поиграем. В голове Арнель зашевелились шестеренки. Конечно, я сейчас буду оправдывать ее представление о малолетней человечке, которая так нагло втерлась в ее вотчину и умной быть не может. В силу возраста, Вестима. А мне того и надо. Пусть считает, будто я не поняла того, что меня оскорбили. Ничего-ничего. Мне нужно, чтобы она расслабилась и потеряла бдительность. «Присаживайтесь же, леди Арнель». «И поведаете, кто сотворил вам это чудесное платье?» — щебетала я, не отрывая взгляда от прекраснейшего наряда собеседницы. «Черт, я тоже хочу подобный крой! И цвет подобран изумительно, не кричащий, не вульгарный, хотя настолько сексуальный, что, будь я мужчиной, не сдержалась бы, отволокла Арнель в укромный уголок. Да уж, по сравнению с ней, я и правда ребенком кажусь. Но ничего, где наша не пропадала?» Тем временем я махнула фрейлином, и те наполнили наши бокалы соком. От вина я отказалась принципиально, а вот против вишневого сока ничего не имела и вкусно, и полезно. «Оставьте нас!» — приказала я, словно бы опомнившись, чем заработала еще один взгляд синих глаз. «Да и какой взгляд!» «Сколько превосходства! Сколько самодовольства было в нем!» «Я непременно рекомендую вам свою модистку». Царственно пообещали мне и тут же лихо сменили тему. «Но давайте поговорим о важных вещах. Платье, право слово, несерьезно». Хм, играть дурочку становилось тяжелее. Не люблю хамского поведения и вот этого презрительного взгляда, который как букашку пришпиливает к стене. Впрочем, на работе я насмотрелась и не на таких. Собственно, ничто не ново под луной». Вдохнула, выдохнула и вспомнила клиентку, которая на первый взгляд казалась ангелом, причем совершенно не обремененным интеллектом. Белокурая, с очаровательными ямочками на щеках, неутыканная ботоксом, а вполне себе на тюрель с огромными на пол лица голубыми глазами и с ног фигурой. Мне казалось, что ей чуть больше восемнадцати, но один случай в корне поменял мое мнение о ней. И чего греха таить, заставил многое пересмотреть в моей жизни. Приходила она в компании солидных мужчин. Иногда мужчины менялись, но ее поведение неизменно было одним. Она восторженно хлопала ресничками, буквально заглядывала в рот своему собеседнику, отчаянно его хвалила и рассказывала обо всем и ни о чем конкретном. Знаете, такой вот милый щебет. Иногда ей грубили, но она этого словно не замечала. А еще, что меня безмерно удивляло, учитывая, что содержанок я повидала немало, девушка никогда и ничего не выпрашивала. Однако при мне ей немало брюликов презентовали. С персоналом девушка практически не взаимодействовала, ни хамила, ни капризничала, нос не драла, она нас просто не замечала». По воле случая я оказалась с ней в подсобном помещении клуба. Что она там делала и как вообще туда попала, черт ее знает. Я так этого и не поняла. Но ее телефонный разговор, который я не решилась прервать, меня изумил. Она обсуждала акции какой-то компании, считала проценты, раздавала указания и сетовала на то, что ее не волнует, каким образом неизвестный собеседник за пятнадцать минут подготовит договор, но он должен лежать у нее на почте незамедлительно». потому что упустить такую сделку она не имеет права». Наверное, девушку восхитило то, что я не вытаращилась на нее, не стала смотреть с открытым ртом, а профессионально предложила проводить в зал, вскользь посокрушавшись, что гостья заблудилась по нашей вине. Я навсегда запомнила ее слова. Прищурившись, девушка похвалила меня и сказала, что во мне есть все задатки, чтобы занять одну из вершин Олимпа. Возможно, ей хотелось выговориться, Возможно, она углядела во мне нечто родственное. Честно, не знаю. Да и не задумывалась я тогда об этом. Просто слушала и наматывала на ус. Что изображать дуру – это острая необходимость в реалиях нашего мира. Что никогда и ничего не проси, сами дадут. Что дура – это не только украшение любого общества, а заодно и посмешище. Это идеальная маска, которая притягивает мужчин, заставляя их чувствовать себя чуть ли не богом. А еще для сильных и властных женщин девушка, которая выглядит ангельски красиво и безобидно, но интеллекта в ее взгляде не проскальзывает, будет что-то вроде материнского инстинкта. Такую девушку возьмут под свое крылышко, и когда маска дуры слетит, эти женщины будут уверены, что только под их мудрым, чутким руководством из дурочки вышел человек». Да, гостья прикрывалась своей безобидностью и глупостью, чтобы выяснять интересующие ее детали по бизнесу. Ведь мужчины не опасаются своих моделек, а от дуры не ждут ни предательства, ни продуманной подставы. И пусть для меня это было некрасиво, но в одном девушка была права. Чтобы выжить среди гадюк и мастодонтов, хороши все средства и методы. Правда, для постоянной игры необходим талант, которого лично у меня не было». Но за полчаса я смогу решить, точно смогу ли перетянуть любовницу на свою сторону и нужна ли она мне в союзницах или нет. Главное помнить о правиле. На грубость отвечать милой улыбкой и уводить разговор на общую и всем знакомую тему. А потому я на заявление Арнель не стала ни сердиться, ни выказывать недовольство. Широко улыбнулась и рехничками. «Хлоп-хлоп! Сейчас мы ее заболтаем!» А там видно будет, как действовать. Леди, вам ли не знать, что красивая одежда — это уже половина успеха? Как это может быть несерьезным? Вот вы разве выйдете из комнаты в портьере? Нет. Я буквально забросала брюнетку вопросами об одежде, о крое, способе пошива, тканях, нитках и, конечно же, о благотворном влиянии правильного гардероба на настроение женщин. Любовница растерялась и отбивалась от меня односложными ответами. У нее никак не выходило перехватить нить разговора в свои руки и задать нужный ей тон. «Попробуй вякнуть что-то годливое, когда тебя со всех сторон расхваливают. Даже мимоходом упоминают о сорочке, которую любезно одолжили, и догадываются, кто эту несчастную тканюшку одолжил. Причем с таким видом, словно эта сорочка принесла счастье в семейной жизни. А то!» Мы еще и не так могем. Антарс нес меня на руках. Закончила свой спич и на миг зажмурилась. Он такой... Антарс, вы зовете повелителя по имени? Конечно же! Мы же супруги! И снова ресничками хлоп-хлоп. А какие у нас будут детки? Матушка позаботилась о том, чтобы мы с ними не затягивали. Ой, какая красивая обережная вышивка! Вот вы знали, что... «Быть не может!» — вспыхнула Арнель. «У повелителя есть невеста, и это не вы!» «Ну, конечно же!» — продолжаю улыбаться. «А вот не пробьешь ты мою брешь и нервничать не заставишь!» «Я ведь уже жена!»